Часть 3. Судьба на вылет. Глава 1. Колдовство это соус, которым дураки поливают своё поражение, чтобы скрыть вкус собственной оплошности. Жорж Мартин. Битва королей. Лёль, держи руки ровнее. Я стараюсь, но они устали. Со стороны казалось, будто мы распутываем комок шерсти. Пока я спала, Данька что-то сотворил с одним из снежков, притворив его в вязкую студенистую массу. И я, сидя и поставив на стол локти, держала ее, натянутой между ладоней. А лис, сгромоздившись на подоконник, тянул оттуда нить за нитью, обнюхивал каждую и обрывал. Ненужное складывал слева от себя, нужное справа. — Терпи старший крестник и сам проявлял нездоровое терпение сила это не кровь объяснял назидательно в десятый раз с кровью капкан ставится на раз вшиваешь в него замедление энергообмена и ага чувак попадается и тупо не может расшевелить себе магию кровь будто спит а сила и по-другому капкан на силу только блокирует заклятия из этого снежка Повезёт, если угадам основные плюс похожие. Я вёлки внула. Локти ломила, ладони замёрзли до да, онемения, спина затекла. А Денька всё тянул и тянул не эти, а снежная масса всё не уменьшалась и не уменьшалась. Ошёл на минуточку третий час перемотки. Сейчас до последней доберусь, пожалел меня через полчаса Лис, когда к обчему отвратительному состоянию добавил с нейстребимое желание уединиться. Маньяк, мрачната звалась я. Садист. Ты же мог всё это сделать без меня, признайся. Мог, Данкил хмыльнулся, осторожно вытягивая последнюю нить, и провозился бы часа на два дольше или на час. Погоди, на стол не стряхивай. Соскользнув с подоконник, он подставил пакет. Сюда. Я с трудом встала, потирая поясницу и не ощущая рук, поковыляла к двери. Назад не торопись. Кое-что без тебя сделать надо. И подумаешь, сначала я застряла в ванной, отогревая руки, а потом на кухне себя с помощью чая. Надеюсь, мои мучения не пропадут в туне. Возвращаясь назад, я на автомате отметила очередной день гостиничного затишья. В последнее время меня преследовало ощущение, что здесь никого нет, кроме нас с Стёнькой, да и зредко шуршащей внизу Анжелы. Ломится, что ль, ночью к художнику и писательнице с петрушкой и зеркалом на перевес. Не найду нужного, так хоть развлекусь и отвлекусь немного. Лёля, гляди. Лис сидел на корточках, изучая лежащей на краю стола кристаллики. Солнечный свет заглядывая в окно, Играл на льдистых гранях капканных заготовок, высекая разноцветные искры: с грецкий орех, зернистые, чем-то напоминающие пчелиные соты, и лекамук и кринок. Три штуки? Я наклонилась над кристаллами. Ведьмы убивали трое, пояснил старший крестник. В том, что ты соскребла с пола кухни, сила трёх разных рыб. Царствие небесное тебе, Эрайда. Я больше ничего не вижу, сообщил на всякий случай. Вещей. Данька прищурился, и его глаза помутнели, точно таёжные озёра рязкой подёрнулись. С минуту он молча медитировал, гипнотизируя кристалл, а потом отвернулся, потёр глаза и стянул со стола блокнот с ручкой. Небрежно зарисовав увиденное, Лис протянул мне блокнот. Вот твой ход. Я хмуро уставилась на кривые схемы. — И что это? — Заклятие. Ты что, не так училась? — Конечно, нет. Я качнула головой. — Это даже не прошлый век. Это... — Стародавнее. — Зарождение магии. Со времен охоты на ведьм мы не учимся по схемам. Только на словах и живом примере. Нас и расшифровки-то схем давно не учат, нужды нет хочешь сказать, это в кристаллах есть. Искры пояснил Денька заметь, они разных цветов. По ним я рисовал. И я вспомнила, что за 3 года на Казани чего только не переписывала для архива. А работы меня грузили по принципу: скачала базу, обрабатывай. У меня этих баз в компе выше крыши. И я прыгала с одной на другую, надеясь найти цепляющие, да безрезультатно поищу и отложила блокнот. Лис с грюб состал кристалл и снова в который раз за утро посмотрел на мою левую руку с явным исследовательским интересом. И опять не решился попросить показать, вернее дать основательно обнюхать и разобраться в материнской ворожбе. Тебе эту магию не освоить, Дань. Я закатал рукав свитера. Натка говорила, она женская, как и всё, что требует силы созидания артефакты, зелья. Вот роди-то на лесу, красивую, да куча к тебе сильному и фильке умному. Парень будет точно, хитрый, уверенно сказал старший крестник. А красивая у нас уже есть ты. Можно? Прогиб засчитан, я улыбнулась. Но маме помню. Меданька, сев на стул, уткнулся носом в мою руку, обнюхивая каждый миллиметр кожи. От его частого, быстрого и горячего дыхания было щекотно, но я старалась не смеяться, только губы кусала. Они, конечно, знают, что я привычная к их методам работы, но вдруг... — Здесь первый, да? — он осторожно надавил на кожу у запястья. — А здесь второй? — дотронулся до впадинки на локтевом сгибе. — А третий? — плечевой сустав. — Оторвали, — понял Данька, а мама пришила. Я кивнула. Слава богу, я напрочь забыл эту страшную ночь и никогда не стремилась вернуться в прошлое и разобраться, кто, почему, зачем. Зачем? Мамина кровь до сих пор свежая, живая, поведал Лис. И реально силу дает в привязке к твоей. Тянул носом в воздух и хмыкнул. Лёль, да ты прям киборг какой-то. Смейся, смейся над больной женщиной лишенной всего остального, рворчала я, полушутя полусерьезно. И из глаз Даньки опять плеснула такой жгучей виной. «Брось!» Я примирительно улыбнулась и взъерошила его светлые волосы. «Сейчас не время для вины и совести. Других дел по горло. К тому же после вчерашних объяснений и демонстраций силы я впервые честно призналась ему и себе. Толку от моего светлого угля все равно мало как и от меня прежней. Нечисть же только тьмой можно и убить. Свет — это щекотка. Ираида опытная, темная ведьма и та не сладила с рыбами. А я и подавная мне соперник, даже с углем. Так, вредитель мелкий, в общем, брось. А может, хорошо, что нет угля. Нет и лишней самоуверенности, только осторожность и предусмотрительность. — Но брата ты бы вытащила, — возразил старший крестник. Вряд ли зачарованный тайник это не просто иной слой реальности, а дыра в стене, пробивать разозлить хозяйку со всеми вытекающими. Лис снова обнюхал мою руку и задал очень интересный вопрос. А этот артефакт может стать тёмным углем когда-нибудь, хотя бы заклинательским. У них ведь есть что-то вроде ведьминого угля, чтобы нечистью управлять. Сомневаюсь. Я сяо на крышку стала. Во-первых, ведьмовский дар с заклинательским несовместим. Или одна магия, или другая. У мужчин случается совмещение, но крайне редко. Заклинателем я точно не стану, даже если артефакт наберётся сил. Я читала о случаях двух оглей у ведьм, но это нонсенс, дефект, ошибка природы, создающая массу проблем. А во вторых По всем признакам я формировалась, как изначально темная, напиталась от вас. Но то ли артефакт не позволил углю занять свое место, то ли травма нарушила энергообмен. Неважно, темного угля не случилось. И чем станет эта штука, тоже неважно. Я, знаешь, уже порядком устала от всяких там может быть. Да и дело они мешают. Да и вряд ли уже станет. Времени прошло наволом а артефакт, каким был при вживлении под кожу, таким и остался. «Думаешь, лучше что-то делать, да?» Старший крестник с утра хотел озвучить свои сомнения в плане Семена. Но нечисть однозначно. Думать об одном и делать другое она не умеет. Работа со снежком оказалась важнее. И Лиз только посматривал на меня беспокойно. «Думаю, без разницы», — ответил я честно. Что сидеть, сложа руки, что в этих снежках ковыряться. От нас мало что зависит, пока мы здесь и защищены, пока не попались. Основная ударная и наступательная сила — это наблюдатели и Семен. А мы — подтанцовка. Но лично мне легче быть занятой хоть заклятием и хоть стиркой. Глупостей меньше в голову лезет. Да и случайные открытия еще никто не отменял. Данька кивнул согласно, и я подытожила. Смотрим по сторонам. Соблюдаем осторожность, ловим момент, хватаем фильку и драпаем подальше. И обо всём забываем, намекнула осторожно. Старший крестник прищурился. Думаешь, сорвусь, если источник увижу? Силы захочу. Не знаю, я тоже думала об этом с утра, но спросить не решалась, боялась. Нет ли, Лёль, прав мужик? Данька встал. Мёртвое должно быть похоронено. Мы ведь живем на честном слове, Твоем и верховной. Высших не любят, проблем слишком много. Плюнуть на договор, Объявить опасными безумцами, Состряпать липовые доказательства невменяемости И убить проще. Ты бы не вошла в семью, Мы бы так и ныкались по деревням. Нас и таких-то запретили, А уж с силой!» И передернул плечами. «Не хочу быть дичью. Хочу иллюзии освоить, Чтоб глаза замаскировать». И учиться пойти, и работать, и жить, как все, просто жить. Помолчав, он посмотрел прозрительно и твердо сказал. — Не подведу больше никогда. — Да, опыт хороший, учитель. Объясняет доходчиво. Хотя цену заламывает страшную. — Верю, — я улыбнулась. — Работаем? — Не, — поваляюсь, — решил Данька. Лис не подавал вида, но я знала. Он слабоват для такой активной и сложной работы. Маленький, на 15 лет младше меня, хотя выглядит старше. Но не честь только физический выстросозревает. Внутренний, умственный, психологический, эмоциональный, энергетический, она развивается гораздо медленнее людей. Может из-за пресловутого проклятия, а может из-за феноменального долгожительства. По человеческим меркам, в смысле уровня силы, Даньке сейчас лет десять, ребенок, а нагружается почти как взрослый. Ложись, я посмотрела на ноутбук и решила перед большим делом размяться на мелком. Обед чай. И пока возилась на кухне, обнаружила заканчивающуюся соль и сразу вспомнила своих соседок. Для них что-нибудь кончающееся — это повод потрындить. Взвонила... Ой, Людочка, лаврушки не найдется? А ты слышала? И так на три часа, причем на площадке при открытых дверях. Да, а чем мне повод? И, выйдя в коридор, я обнаружила вторую важную вещь. Коммуникабельность возвращалась. Уже не надо топтаться перед дверью, собираясь с мыслями и борясь с желанием удрать. Номер художника, судя по тишине, пустовал. Я постучалась, подождала. И пошла в комнате писательницы. Прислушалась внимательно и заколебалась, по беспокоителю не мешать. Из-за двери доносились рваные полимётные очереди, дробный стук клавиш пишущей машинки. Конечно же, за творческим процессом невидимая обитательница четвёртого номера мой стук не расслышала или не посчитала нужным услышать. Я в задумчивости посмотрела на дверь грубый, обшарпанный, тёмно-коричневый, со старинной витой ручкой и выступающим разболтанным замком. И спросила себя: а оно мне надо? Какая, собственно, разница? Тема, кажется, тот же художник, рыба и наблюдателем или обычным человеком. И ответила себе: надо. Фрага надо знать в лицо. Помощников и союзников тоже плюс как ведьмы, я клялась защищать людей. И если эти двое, художник и писательница, просто люди, их необходимо отсюда спасадить, пока не случилась беды. Как и Анжелину бабушку. И, конечно, нужно было вспомнить об этом раньше, но лучше поздно, чем никогда. И чуть позже я ещё вернусь за писательницей. Заварив чай, я спустилась вниз к белке. Он и на месте не оказался, бабушки тоже. И, поев в одиночестве, я собрала обед для старшего крестника, нагрузилась под носом и поднялась к себе. Да, готовить не досуг, жарить беляши и печь пироги уж точно. А ел лис, если не как-то рогладить, то очень похоже. Данька спала. Вооружившись чаем, я открыла архивные базы, запустила поиск, оглянулась на сопящего крестника и запоздала вспомнила о просьбе Семена рассказать обо всем наблюдателям и в ожидании результатов поиска села строчить очередной отчет Альберту. «Я ничего не узнаю. Так им моя информация пригодится». Описав в деталях подвальное происшествие и опустив лишь свою артефактность, о которой он не знал, я отправил письмо и переключилась на базу. Да, ненавистная работа оказалась очень полезной. В базах информации о схемах заклинаний нашлась потянувшись и размяв спину, я тоскливо посмотрела на списки документов. Чёрт возьми, я же боевая ведьма, а занимаюсь. Данк проснулся, заглянул через моё плечо в компьютер, хмыкнул с сочувствием и сел обедать. А я, порефлексировав с минуту об утраченных возможностях, взялась за расшифровку схем. Мы давно учились на живом примере. Жесты задержки дыхания и счет перед вызовом силы из угля. А стародавние когда-то все зарисовывали. Живые примеры довольно быстро изводились охотниками на ведьм, а знания нужно было сберечь для потомков. И разбор первых же схем опять покусился на мой недобитый мир. Нечисть использовала заклятие, как две капли воды, похожие на ведьмовские. Или нам просто подходил одно и то же. Разобрав петь заклятий одной рыбы, я могла процентов на 80 угадать её арсенал и уровень силы и возможности. Не зря ж я боевая. А нечестие сейчас знания брать негде, только из схронов или памяти убитых ведьм. А я за 3 года архивной работы столько перелопатила, и запрещённого, и не очень, и столько усвоила в нагрузку к своим знаниям, И уж если на то пошло... Через полчаса я подозвала Даньку и вручила ему блокнот с добавочными схемами и описаниями, разбросанными по трём колонкам. Это, — я обвела кружочком название, — то, что ты выжила из снежка. А это, — и поставила галочки, — то, чем данная особь предположительно владеет. Сообразишь, как поставить капкан? А то старший крестник довольно хмыкнул. Проще простого. Кого берём? среднюю. Она слабее стальных должна быть. Моя гарантия процентов 80, предупредила я честно, не только того, что касается ведийной стороны стихии. Других проявлений силы ты не засёк? Данька лишь пожал плечами. Вынул всё, что мог. Тогда мы знаем эту заразу процентов на 30-40. Я досадливо наморщила нос. Рискнём? Когда? Завтра будет день и будет пища, окончила назвалась я. Рудимент вдруг засвербел, заворочился и зашептал интуиции: "Они же повсюду. Как говорила Анжела, нечисть повсюду и всё знает. Не велика предосторожность промолчать. Ведь рудимент никогда не вредил. Выносил мозки доставал бывало, но не вредил. И плохих советов бы давать не стал". Всех возможностей рыбы мы не знаем и бдительность не помешает. Лис понял меня без слов и посмотрел выразительно. А нафига нам вообще эта рыбалка? я улыбнулась. Действительно, нафига? Ждём появления тайника, хватаем филькой и уносим ноги. А пока ужинать. Данька гибко потянулся и встал. И гулять. Да устала сидеть в четырёх стенах. Хочу на воздух. Лады. Я выключила компьютер, навела порядок в бумагах, отправила старшего крестника на кухню за кошачьей едой и быстро переоделась. Руна где-то пропадала, и, уходя, я оставила на полу открытую банку паштета. На улице снова шел снег. Крупный, мокрый, покрывающий притихшие дома пуховым покрывалом, выбили я густые вечерние сумерки. С минуты я стояла у крыльца, оглядываясь, а Данька усердно принюхивался. И когда мы отошли от гостиницы, он вернулся к прежним темам. Лёль, по-любому голова стая сидит в подвалах, на сборе силы со своих. Я пока слабоват для крутых капканов и ловушек, но обоняние нам развело от не надо. Нюх на силу у нас в крови с рождения. Да, рыбы умеют сливать силу кому-то одному. Рассеянно согласилась я, глядя себе под ноги. А то и ни одному И сливать быстро, и обратно вытягивать махом. И это всяко родоначальник. Не может быть, чтобы я не учуял этих тварей, — добавил Данька зло. Все время об этом думаю. Не может быть. В блохах магии почти нет. Люди как люди. Но за километр опознаю. А в этих вагон силы. А туда же люди как люди, и ни одной зацепки. Твой нос нельзя обмануть. Забить чем-нибудь? Я взяла крестника под руку. Забить можно близкий вну, но я узнаю об этом сразу, чихать буду, болеть, вообще все запахи пропадут. За клятями или артефактами на чужой крови нюх отнимается на целиком. А вот отнять или забить у меня ощущать один конкретный запах, если замаскируешь духами зальёшь, ещё острее почувствую. Мокрый снег неприятно просачивался влагой в ботинки. С иголсами по щекам слепил глаза, силу не спрятать, повторил старший крестнику прямо. Сливает они её в одного всяко. А вот его сныкать проще некуда. Земля всё скроет и запахи, и источники. Я знаю, на что ты намекаешь, я поморщилась. Подземелья, подвалы, вероятно, старые катакомбы. Нет. Но Дань, ты с Семеном в одиночку справишься? Не уверен. А я вот точно не справлюсь. А местные подвалы к тому же хранят много неприятных сюрпризов от стародавних. Я вспомнила хуша и содрогнулась. И еще одно. Уверен, что эта голова будет беззащитной и позволит себя убить? Нет, и я не уверена. Скорее, набравшись силы, она будет опаснее любого своего потомка. Старший крестник недовольно засопел. Мы дошли до набережной, подлелись по мосту и остановились на его середине. Данька сюда как магнитом тянул. Попробовать вычислить глагола, конечно, можно. Я стряхнула с шапки снег и оперлась о перила. Подозреваю, что суть связи между головой и остальными, как между ведьмами круга. У нас ведь тоже есть голова верховная ведьма, которая из нас умеет силу тянуть, и с нами ею делится. Правда не всегда, а в решающий момент, когда иначе противника не одолеть. Если, например, пара бесов из мира мёртвых наш просочится, до да силы успеет набраться. Лист тоже оперся о перилы и посмотрел на меня выразительно и заинтересованно. И я, глядя в заснеженную пустоту, взялась развивать мысль. "Надежь дала силы, объясняй мне суть связи круга", шутко говорила, "что она эта голова осьминога". А ведьмы концы щупалец. Между нами протягивается и выстраивается энергетический канал. И, запнувшись, я вспомнила, как помогала бабушке Анжеле избавиться от присоски нечисти. Всё же рядом, одно к одному. Каналы да, как щупальца. Ты же знаешь, как нечисть от людей питается. Принцип схож. Не задумчиво нахмурилась. Кажется, он вообще один. Только ведь мы вместе канал устроют, а не честь питаясь сама, уточнила старший крестник. Да, и потому наш сильнее, построенный на согласии обоюдной. И ты знаешь, как эти каналы найти, да? Оживился Денька. В том смысле, что их можно нащупать и по ним найти логово. Щупальца ведь сходятся в одной точке. Я посмотрела на него, отметила возбуждённый взгляд и поняла, что зря. Зря, сказала. Он почуял добычу. Вздохнув, я тихо и веско сказала: "Дань, моя основная задача не рып искать. Моя задача вас беречь и вернуть маме обоих целыми и невредимыми. Да, связь между особями оставляет чёткие пространственные следы, которые не всякой метели можно затереть. Да, я знаю, как найти эти следы, то есть ведьмины следы. Но раз принцип один, и решила пресечь это у корню. Но мы этим заниматься не будем. Будем, возразил лис. Нет. Да, старший крестник повернулся ко мне. Лёля, ты разве не видишь, что тебя со всех сторон обложили? Не чуешь засаду? И провёл неожиданную аналогию. Тебя окружили капканами, а ты раненый лиса забилась в нору. Но ведь от того, что ты там сидишь в капкане, никуда они денутся. И охотники не уйдут. И с мором же возьмёт Лёль. Подкоролит момент, и что ты можешь сделать сидя в сидеванаре? Подкоп, а сил хватит? Я промолчала. Еба понимал не хуже него. Нет, не хватит. На качественный пространственный переход не хватит. И на маскировочную петлю, тайник незримый для других комнаты, ту самую нор, который я бывало пережидала опасности тоже. Да ещё и нас на тебя повесили, продолжал он. Чужая нара, чужие детёныши. Конечно, страшно. Я знаю, Люля. Но ведь всегда так жили. Даже с защитой круга каждую минуту над трёмя. За мамой же знаешь, сколько ненормальных бегало и знаний просило. Да мама вспомни, как она тебя спасла. В точку. Из-за нападения нам пришлось уехать. Надка раскрылась, проявилась сила. И на ее выплеск могли нагрянуть заклинатели и ведьмы круга, и не только. Чужая нора, чужой детеныш, жизнь с вечной оглядкой и ощущения западней. Но, Надка, старая опытная нечисть, а я... — Ты же ведьма, — сурово напомнил старший крестник. — И ты бросишь город. Уверены, что твои тебя прикроют. Уверены, что здесь вообще кто-то появится, чтобы прихлопнуть рыб. Я снова промолчала. Нет, не уверена. А вот прямо Лис продолжал ковать железо пока горячо. На рай это не выход, на рай это могила. Зароишься в страхе, наверняка прикопают. Ты же знаешь, что жизнь это всегда риск. С тобой бы я рискнула, возразила резко. Даньке напрочь задело за живое, но а вот вам рисковать права не имею и не хочу. И твоё согласие ничего не стоит. Ты несовершеннолетний. И сейчас тебя ведут инстинкты, ощущения охоты и добычи, преследования и азарта. — И инстинкт самосохранения, — дополнил Лис выразительно. — И никогда он не приводил нас прямиком в нору. Сначала обойди капкана и избавься от хвоста. Сделать все для безопасности, лишь потом на отдых. И лично я, Илюль, хочу порыбачить. Да, рисково. Но если уберем голову, то ослабим остальных, да и стаю проредим. Если они все у тайника скучкуются, фиг мы брата вытащим. И действовать надо сейчас. Пока не проявился дом, да. И пока, если верить словам Ираиды, еще не все прибыли. Особенно, пока не прибыла Надка. Пока она занята и не чует опасности, нависшей над детьми. Я поджала губы, глядя в мельтешащую снежную тьму. Да, прав, зараза. И что еще хуже, он знает, что прав. Конечно, надо работать в направлении рыб. Чем больше мы о них узнаем, чем ближе подберемся, тем больше шансов дать отпор и выжить. Да, несмотря на присутствие корифея и ответа Альберта, я не знала, что планируют наблюдатели, не знала о своей роли в их постановке. И это бесило и раздражало до крайности. Я привыкла работать в команде, по регламенту и плану. И за три года одиночества так и не отвыкла. И, в отличие от Лиса, подспудно ждала помощи. А вот он привык полагаться только на себя и свою семью. И говорила очень правильные вещи. Пошли домой. Я выпрямилась, отцепляясь от перил. Сегодня я уж точно никуда не побегу и искать ничего не буду. Так объясни мне, как, вкрадчиво предложил Данька. И я... Ты... Я обернулась. Никуда без меня не пойдешь. Понял? Или повторить, что рыбам от лис нужно? Хочешь облегчить им задачу? Не пойду, согласился он. Но все равно расскажи. Во сне я прогуляюсь по городу и разведаю. Это-то точно безопасно? Уверен? Я сунула руки в карман и спускаясь с моста. Данька странно улыбнулся и промолчал. На секунду его глаза вспыхнули ядовитым, неестественно зеленым светом и вновь точно ряской подернулись. Вот и весь ответ. И, поколебавшись, я снова взяла его под руку и рассказала, как прокладываются энергетические каналы, как они искривляют пространственные слои. Я выслеживала по каналам одну ведьма-отступницу. Мои ноги по щиколотку вязли в мокром снегу, я замерзла. Но в гостиницу возвращаться не спешила. Сначала она работала в кругу, а потом поддалась соблазну запретных знаний и сбежала. Но связь верховная осталась. Каналы как поводки. Зацепишься, убегая за острый выступ и останцы частички материи, или как проволока щиркает по крошащимся мнёт мягкое. Это видно в ближних слоях. Уведим, как у нечти не знаю. А в глубоких слоях паутина. Через них голову найти ещё проще. Нити паутины всегда сходятся в центре. Но прежде нужно восстановить весь рисунок до последней чёрточки, уведём, повторила я. С нечестью всё может быть иначе. И это, если голова, связанная со стальными членами семьи каналами слива силы, реально существует, если да. Старший крестник понятливо кивнул. Мы гуляли по набережной, пока я объяснял мелкие детали. А когда тема себя исчерпала, отправились в гостиницу. И замёрзла я, и стемнело. В номере, переодевшись и согревшись чаем, я проверила почту и с облегчением обнаружила письмо от Альберта с привычным содержанием. Всё же мутят здесь наблюдатели, зуб даю. Знать бы ещё что именно, но в решающий момент меня наверняка предупредят. Зачем им путающиеся под ногами ведьмы не зачем? А потом выйдя в коридор и отправившись на кухню за кипячёной водой, я опять зависла у номера писательницы и снова услышала тот же дробный перестук клавиш. Частый-частый, без пауз, подозрительный. "Дань", да, позвала я Лиса. "Подойди-ка, послушай". Ему хватило и минуты, чтобы измениться в лице. Да ещё отмычку люль вскрываю.